Да, примерно ваша ровесница, мисс Пендекстер. Высокая, немного ниже вас, но, конечно, гораздо красивее. Я слыхала, что мексиканки своей красотой намного превосходят нас, американок. Мне думается, что криолки не входят в эту категорию, с изысканной вежливостью ответил ирландец. Интересно. Смогла бы я научиться бросать лассо? продолжала молодая криолка, как будто не заметив комплимента.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 Прежде чем Мустангер закончил свою речь, в воображении Луизы встал образ девушки ее лет, с бронзовым оттенком кожи, с миндалевидным разрезом глаз. Зубы у нее должно быть белее жемчуга, на щеках алый румянец, волосы, как хвост кастро, бусы на шее, браслеты на ногах и руках, замысловато вышитая короткая юбочка, мокасины с бахромой на маленьких ножках. Таким представила себе Луиза